Глава двадцать пятая. В письме Хелен попросила Сельбурна прибыть к двум часам, но в половине второго, когда она вернулась на Джерман Плейс, герцог уже стоял в гостиной у камина. Место он выбрал не случайно. Спину прикрывал крепкий мрамор, по бокам стояли два дивана, а взгляд падал на входную дверь. Неудивительно, что герцог подготовился к нападению, учитывая недавние события. Он даже захватил с собой трость с серебряным набалдашником, которую прежде оставлял у входной двери вместе с шляпой и перчатками. Разумеется, приходить в гости вооруженным не очень-то вежливо, но и здесь его можно понять. Сельбурн поклонился, и Хелен заставила себя улыбнуться. Его ранний визит вовсе не играл ей на руку. При нем она не осмелится рассказать мистеру Хаммонду и леди Маргарет о разрешении, которое мистер Пайк запросил у лорда Сидмута. Несомненно, Сельборна новость обрадует, и мистера Хаммонда может рассердить его реакция. Но важнее всего то, что никто из них не знает, кому предан герцог. Вполне вероятно, что он обо всем доложит мистеру Пайку. Нет, эта новость подождет. А если Хелен не удастся улучшить момент наедине с близнецами, она отправит им письмо после того, как покинет дом. «Герцог утверждает, что это вы его позвали», — сказала леди Маргарет. Они с Дели расположились на дальнем диване, представляя собой очаровательный образец контраста — брюнетка и блондинка, красное и белое платье. Выражение лица леди Маргарет было далеко от благородного. «По какому поводу?» «Это связано с лордом Карлстоном», — объяснила Хелен. «Как он?» «Все еще без сознания», — вздохнул мистер Хаммонд. «Прекрасно», — холодно ответил герцог, — И леди Маргарет пронзила его взглядом, полным ненависти. Сельбурн улыбнулся Хелен. «Вы невероятно похожи на юношу, леди Хелен. Позвольте вам сообщить, что я готов удовлетворить все ваши требования». «Благодарю, ваша милость», — улыбнулась девушка. Мистер Хаммонд с любопытством взглянул на Хелен. «Требования?» Хелен прошлась по комнате, потирая ладони. Ей следовало дождаться пробуждения графа, ведь ему в первую очередь необходимо сообщить о пагубном эффекте, который она на него оказывает. Но нельзя было терять ни минуты. Уже то, что они находятся в одном доме, могло окончательно отравить душу лорда Карлстона. «Я собрала вас всех вместе, чтобы рассказать об истинной причине болезни его сиятельства», — начала Хелен. «Виной тому не один лишь темный сгусток». Внезапно двери гостиной отворились — и все повернули голову. «Хелен?» На пороге стоял лорд Карлстон, полностью одетый, и нетерпеливо осматривал комнату до тех пор, пока не заметил у окна. К счастью, взгляд у него был осмысленный. За графом маячил Куин, хмурый, готовый в любую секунду обезвредить хозяина, если это потребуется. Дерби стояла рядом с ним, тоже напряженная до предела. «Карлстон!» — ахнула Хелен и шагнула к нему. Второй раз граф пробуждается во время визита Сельбурна. Совпадение или ненависть способна приводить людей в сознание? «Не подходите!» — пригрозил герцог и поднял трость. Хелен вскинула руку. «Уберите ее, пожалуйста. Лорд Карлстон сейчас не опасен. По нему это видно». Граф бросил на девушку взгляд, полный сожаления и облегчения, а затем повернулся к Сельбурну. «Что вы здесь делаете?» «Я пришел к леди Хелен» ответил герцог, не опуская трости. «Теперь я тоже член клуба «Темные времена», Карлстон. Я дал клятву». «Это правда?» — прорычал граф, обращаясь к мистеру Хаммонду. Тот кивнул. «Он увидел нас у публичного дома и заставил Пайка объясниться». Мистер Хаммонд встревоженно переглянулся с Хейлен. «Милорд, вам лучше перейти в другую комнату». Лорд Карлстон молча зашел в гостиную, сопровождаемый Куином, и дерби. Герцог еще сильнее обхватил на балдашник трости. «Ваша милость, вам бояться нечего», — сказала Хелен, надеясь, что не ошибается. Сельбурн недоверчиво опустил трость. Лорд Карлстон остановился и нащупал край буфета. Его сильно вымотало внезапное появление. Несчастный явно старался дышать спокойно и сильно раздувал ноздри, а в глазах его мелькнуло облегчение, когда он оперся о крепкий буфет красного дерева. «Вернитесь в постель, лорд Карлстон», — попросила леди Маргарет, приподнимаясь с дивана. «Вы все еще слабы». «Я полностью оправился, благодарю вас», — отмахнулся граф. Даже самый невнимательный наблюдатель мог уличить лорда Карлстона во лжи. В нем не осталось прежнего изящества, кожа побледнела, плечи были опущены. Впрочем, тот же наблюдатель не заметил бы очевидную для Хелен деталь. Энергия искусителя все еще бушевала внутри чистильщика, и он с трудом ее сдерживал. Эту самую энергию Хелен передала графу, сама того не ведая. Леди Маргарет в отчаянии посмотрела на брата и снова опустилась на диван. Лорд Карлстон повернулся к герцогу. «Давали вы клятву или нет? Вам здесь не рады, Сельбурн». «Это вы ясно дали понять еще в прошлый мой визит», ответил герцог и невольно коснулся шеи. «Тем не менее...» «Какой визит?» — огрызнулся лорд Карлстон. «Он не помнит», — прошептала Делия на ухо леди Маргарет. «Лорд Карлстон, вчера вы напали на его милость», — объяснила леди Маргарет. «В гостиной. Вы его чуть не убили. Леди Хелен и Куинн еле успели вас остановить». Лорд Карлстон посмотрел на Хелен. Она кивнула. «Я помню только ту улочку», — «И как от нас ускользнул дневник?» — усмехнулся граф. «Я на вас напал, Сельбурн. Очевидно, инстинкты меня не подводят, даже когда я сам не свой. Леди Хелен не нуждается в вашей защите». Герцог одарил лорда Карлстона ледяной улыбкой. «Сегодня меня позвала именно леди Хелен. Она попросила меня о помощи». Граф нахмурился. «Это так, Хелен?» За интимным обращением последовала тяжелая пауза. Лорд Карлстон выразил свое отношение к Хелен и бросил вызов герцогу. Вновь Хелен оказалась между двух огней. Сердце словно вонзился звериный коготь, и в нем открылась глубокая рана. «Да, лорд Карлстон», — кивнула девушка. Этот формальный ответ дался ей нелегко, но сейчас на первом месте стояла безопасность графа. Тот болезненно моргнул. «Чем он способен вам помочь?» Лорд Карлстон кивнул на Сельбурна. «Его милость любезно согласился поселить меня в своем имении на Гранд Парейд», — сообщила Хелен. По гостиной прокатилась волна изумления. «Хелен, так нельзя!» — воскликнула Делия. А вас пойдут слухи!» «Зачем вам съезжать?» — удивилась леди Маргарет. «Ваши тренировки еще не окончены!» Хелен не обращала на них внимания. Она смотрела только на лорда Карлстона. «Из-за меня вы больны, лорд Карлстон», — наконец сказала она. «С чего вы взяли?» — резко отрезал граф. «Полагаю, все началось еще на балу, когда я забрала половину энергии плите Филиппа. Мы не выпустили ее в землю, и она словно растворилась. Вот только в этом предположении мы ошиблись. Эта энергия никуда не делась. Именно из-за нее вы все стремительнее теряете рассудок». «Почему с вами не происходит того же?» — парировал Карлстон. «Господи!» — пробормотал мистер Хаммонд. Он только что осознал, о чем говорила Хелен. Она никого не очищала. В ней нет темного сгустка. Хелен кивнула. Однако во мне хранится энергия плети, словно я. Как же обозначить это странное явление? Вольтов столб, подсказал мистер Хаммонд и цокнул языком. О чем ты, Майкл? резко произнесла леди Маргарет. Несколько лет назад я был свидетелем того. Как мистер Вольта проводит эксперимент в Лондоне. Он соединил пластинки из двух разных металлов и таким образом получил электричество. Мистер Хаммонд повернулся к Хелен. Все сходится. В вас накапливается энергия, и неизвестным образом передается его светлости. Она тянется к энергии, которая осталась в его душе. Хелен кивнула, довольная тем, что хотя бы мистер Хаммонд ее понял. «Когда я нахожусь рядом с вами, лорд Карлстон, или просто неподалеку, влияние темного сгустка на ваш разум ускоряется», — девушка перевела дыхание. «Когда мы касаемся друг друга, когда соприкасается наша кожа, в вас просыпаются ярость и слепое безумие, словно темная энергия мгновенно переливается непосредственно в вашу душу». Герцог вскинул голову. «Кожа?» — лорд Карлстон притронулся к своим губам. Очевидно, вспомнил о поцелуе, горячем, вскружившем им обоим голову, вызванным животной страстью. Впервые это произошло в салоне. «Почему?» — сухо спросила леди Маргарет. Хелен посмотрела на лорда Карлстона. «Вы сняли мой фраг», — граф нахмурился. «Это даже не считается за прикосновение». «А тот заряд энергии на улочке?» — напомнил мистер Хаммонд. «Вы вобрали в себя силу искусителя, леди Хелен, и когда его светлость дотронулся до вашей щеки, он хлопнул в ладоши, и Делия подпрыгнула от неожиданности. Бах!» Лорд Карлстон потер лоб. «Это я помню». «Если все это и правда, так мы тем более обязаны провести ритуал связывания сегодня ночью, миледи», сказала Дерби. Лорд Карлстон резко к ней развернулся. «Сегодня?» Уинн загородил с собой дерби. После того случая у Барделя мы решили, что леди Хелен нуждается в Терене, и ритуал лучше провести как можно быстрее, милорд. Лорд Карлстон мрачно посмотрел на своего Терена. Понимаю. Может, я могла бы выдавить из вас эту энергию, миледи, добавила дерби. Нет, мы не будем связываться, сказала Хелен. Горничная отшатнулась, услышав резкий отказ, словно ее ударили по лицу. «Но, миледи!» «Теперь это невозможно!» Отталкивать Дерби было ничуть не легче, чем лорда Карлстона. Бедняжка в ужасе переглянулась с Куином. «Миледи, мы обязаны!» — напомнила горничная. «Вам нужен Террин!» Хелен сжала кулаки. Она не могла выдать истинную причину своего поступка. Мистер Пайк потребовал от нее молчания. «Прошу, оставайся с лордом Карлстоном и Куином. Это приказ. Оставайся с Куином. Вам надо держаться вместе». Дерби расправила плечи. «Куда вы и туда и я, миледи?» «Не в этот раз, Дерби. Я не желаю, чтобы ты меня сопровождала». Хелен отвернулась, чтобы не видеть плескавшуюся в глазах Дерби боль. «Я перееду в дом герцога под видом мистера Эмберле. Мне не потребуется горничная». «Я могу переодеться в вашего слугу». «Нет, Дерби, ты должна меня слушаться». Дерби ахнула, подавив тихий всхлип. Хелен не смела на нее взглянуть. «Вам нельзя отправляться туда одной», — заявил лорд Карлстон. «Не приписывайте мне свои звериные инстинкты», — усмехнулся герцог. «Леди Хелен ничего не грозит. В моем доме она будет в большей безопасности, чем в этом». Мне нельзя находиться рядом с вами, Карлстон, объяснила Хелен. Вам не обязательно уезжать. Лорд Карлстон тяжело вздохнул. Уеду я. У меня сняты комнаты. Вы еле стоите на ногах, возразила Хелен. Вам нужен отдых вдали от меня, рядом с теми, кто способен вам помочь. По сути, доводы девушки были шаткими. Разумеется, его светлость мог вернуться в свой особняк но Хелен больше не могла здесь оставаться. Это помешало бы ее планам. Лорд Карлстон сразу понял, что это лишь оправдание. Он покосился на Сельбурна и поджал губы. Господи, граф думал, что Хелен хочется быть ближе к герцогу. Девушка сцепила пальцы, стараясь подавить страстное желание разубедить его в этом. «Леди Хелен права», — заявила леди Маргарет. «Вы должны поправиться, и вам нужен покой». «Раз уж вы уверены в своем решении, леди Хелен, Позвольте хотя бы мне поехать с вами», — попросил мистер Хаммонд. «Я почту это за честь». «Тебе нельзя уезжать, Майкл», — сказала леди Маргарет. «Ты нужен лорду Карлстону». «Не переживайте, леди Маргарет», — холодно произнес Сельбурн. «Вашего брата, как и вас, я приглашать не намерен. Мистер Пайк рассказал мне о вашем прошлом». «Мне не хотелось бы принимать у себя дома воров, и...» Он замялся и пожал плечами. «Прошу прощения». Мистер Хаммонд напрягся. «Воров?» «Майкл», — предостерегла брата леди Маргарет. «Сейчас не время». «Против меня вы, однако, не возражаете, ваша милость», — поспешно уточнила Делия. «Я тоже помощница леди Хелен. Герцог поклонился. «Вам я всегда рад, мисс Крэнсдон». Он повернулся к Хелен. «В настоящее время у меня не проживает ни одной дамы, которая могла бы стать покровительницей юной леди. Если желаете, я решу этот вопрос, но мне потребуется время. Или мисс Крэнсдон тоже переоденется в джентльмена?» Хелен не хотела и близко подпускать Лоури к своей подруге, и она желала оградить Делю от опасности, которая неизбежно над ней нависнет после получения легатуса. А если уж говорить откровенно, «Делия скорее будет мешаться, чем помогать». Лорд Карлстон выпрямился и медленно отошел от буфета. «Однако все упирается в верность ваших предположений, леди Хелен». «Меня они не убедили». «Я настаиваю на проверке». «Нет». Леди Маргарет резко поднялась с дивана. «Это слишком опасно». «Сестра права, сэр», — сказал мистер Хаммонд и подошел к Карлстону. «Боюсь, леди Хелен не ошибается». Вы только подвергнете себя и всех нас опасности. «В таком случае мы удалимся в салон», — заявил лорд Карлстон. «Леди Хелен, Куин и я сам. Они с легкостью меня удержат, если теория окажется верна». «Я с вами», — вызвался герцог. «Нет, ваша светлость», — воскликнула Делия. «Лорд Карлстон бросится именно на вас». «Послушайтесь, мисс Крэнсдон», — посоветовал лорд Карлстон. «Если вы зайдете в салон, я на вас нападу, неважно, в здравом уме я буду или нет». Джентльмены в гневе уставились друг на друга. Лорд Карлстон опустил плечи и перевел взгляд на Хелен. В его глазах читалась немая мольба. «Я хочу знать, правда ли это. Неужели и вам не хочется убедиться? Мы выясним причину моей болезни вместе, как товарищи по оружию». Хелен кивнула. Она понимала, что ей необходимо как можно скорее покинуть дом вместе с Сельбурном, но она не могла отказать графу. Салон был слабо освещен полуденным солнцем, и в воздухе витала пыль, сверкающая в солнечных лучах. Хелен и Карлстон вышли на середину просторной комнаты. «Отлично!» — лорд Карлстон огляделся. «Достаточно свободного места для...» «Что бы ни случилось!» Хелен отвела взгляд от его разбитых губ и от царапанного подбородка последствий своих ударов. «Помните, как я спасла от вас герцога?» — спросила она. «Нет». Лорд Карлстон смущенно улыбнулся. Хелен подняла кулак. «Похоже, единственный способ вас обезвредить — избить до потери сознания. Вы совершенно точно потеряете самоконтроль, а мне не хочется снова делать вам больно. Прошу вас, лорд Карлстон». Вернемся в гостиную. Просто Карлстон», — мягко поправил граф и коснулся раны на челюсти. «А проверить вашу теорию — наш долг». От стола с оружием донесся звон. Куин собрал все, что там лежало, и уронил на пол нож. Он тут же подобрал его и передал мистеру Хамонду. «Я буду за дверью», — предупредил мистер Хамонд. Он печально взглянул на Хелен и вышел из салона. Куин затворил за ним двери и повел плечами, явно недовольный происходящим. «Запри дверь, Куин!» — приказал лорд Карлстон. Терин подчинился и повернулся к хозяину, но Хелен подняла руку. «Подождите. Она должна была предупредить графа об угрозе со стороны мистера Пайка». Хелен отвернулась от Куина и тихо произнесла. «Я не хотела об этом говорить при герцоге. Он явно не заинтересован в вашем благополучии». Не то слово сухо подтвердил лорд Карлстон. «Сегодня я встретилась с мистером Стоксом. Мистер Пайк запросил у лорда Сидмута разрешение вас убить». «Уже?» — прошипел Карлстон. «Он чересчур быстро работает». «Ему кажется, что вас уже не спасти», — вздохнула Хелен, «что вы стали как Бенчли». «Мне до этого далеко». «Вам надо уехать», — предложила Хелен. «Вам и Куину». «Вероятно, вам стоит взять с собой леди Маргарет и мистера Хаммонда. Возвращайтесь на континент». «Предлагаете бежать?» «Да, чтобы сохранить жизни рассудок. Мистер Стокс не сомневается, что лорд Сидмут даст добро. А чем вы дальше от меня, тем больше у вас шансов выздороветь». Лорд Карлстон покачал головой. «Верится с трудом. К тому же я не позволю опять выдворить меня из Англии». Сиднут ни за что не примет столь бесчеловечное решение!» Хелен возрилась на графа. «Он искренне в это верит? Или в нем говорит безумие? Возможно, следует рассказать ему о сделке с Лоури. Скоро у нее в руках окажется дневник, и если повезет, мистер Пайк согласится выменить у графа Дантрега некоторые его страницы на лекарства. Если лорд Карлстон считает, что еще не все потеряно, он может хотя бы согласиться спрятаться от Пайка». Девушка вздохнула с облегчением, и шагнула к графу. «Я не оставлю вас на растерзание Пайку», заявил Карлстон. «Он отказывается признавать ваше высокое предназначение. Он слеп к угрозе великого искусителя». Хелен закрыла глаза. «Лорд Карлстон ни за что не позволит ей подвергать себя такой опасности, тем более по приказу мистера Пайка. Он попытается любым способом помешать ритуалу связывания с Лоури, даже пожертвовать собой». Но у нее был шанс заполучить дневник. Ей было, что предложить Лоури. Нет, лорду Карлстону нельзя ни о чем рассказывать, иначе он разрушит ее план, как в прошлый раз. Я не сбегу, Хелен. Девушка открыла глаза. Этот резкий тон был ей знаком. Граф уже терял контроль над собой. Они стояли чересчур близко друг к другу. Скоро станет ясно, что Хелен права и я не хочу чтобы вы уходили продолжил лорд карлстон даже если ваша теория верна не уходите вы поступаете безрассудно отказываясь от поддержки своих помощников и от терина Террин у меня скоро будет угрюмо подумала хелен вслух она произнесла у меня есть помощник герцог лорд карлстон прижал ладонь к лбу «Господи, не берите его в помощники!» «Почему?» «Потому что вы друг друга ненавидите?» «Дело не в этом!» Граф отнял руку от лба. «Не такой он человек, чтобы помочь вам стать воином, Хелен. Для него вы в первую очередь девушка. Ему хочется вас защищать». «Что с того? Разве не в этом состоит задача помощника?» «Хелен, защитник вы!» «Это ваш долг и право с рождения!» «Неужели вы тешите себя мыслью, что Сельбурн будет исполнять ваши приказы? Думаете, он отойдет в сторону и признает ваше главенство?» В словах его светлости был смысл. Герцог пытался догнать Филиппа. Он взял дело в свои руки, когда они сбегали с той улочки у борделя. Впрочем, идти Хелен больше было некуда, и Сельбурн желал ей только самого лучшего. «Я имею право сама выбирать помощников», — ответила Хелен, — и замялась в нерешительности. Ей требовалось убедить лорда Карлстона отпустить ее, любым способом. «Но дело ведь не в этом. Это все из-за леди Элизы. Вы опять с ним соревнуетесь, и не можете смириться с мыслью, что в этот раз победит он, а не вы. Не из-за Элизы. Из-за вас». Лорд Карлстон отвернулся, словно его только что ударили, или он готовился к удару. «Так он победит». «Мне нужна помощь, а герцог готов мне помочь». «Только помощь? Или вы хотите быть с ним рядом?» Лорд Карлстон подался вперед и сощурился. «Вы его любите?» «Да». «Уж вы точно не имеете права меня об этом спрашивать». «Возможно, но я все равно спрошу». «Вы его любите?» «Люблю», — Хелен повысила голос. «Насколько мне известно...» «Влюбляться мне в этом богом позабытом мире нельзя!» «Мне тоже», — процедил сквозь зубы лорд Карлстон. «Однако...» «Однако что?» Мужчина стоял чересчур близко к Хелен, опасно близко. «Останьтесь», — выдохнул граф. Хелен покачала головой. Лорд Карлстон сделал шаг назад и поморщился от боли. «Куин!» — громко позвал он. «Милорд, зря вы это затеяли!» — проворчал Куин и поспешил к ним. «Боюсь, леди Хелен права насчет энергии!» «Твоего мнения я не спрашивал!» — отрезал лорд Карлстон и вытянул руки перед собой. «Сделай так, чтобы я не мог двигаться!» Куин зашел хозяину за спину, накрыл его руки своими и завел их назад. Лорд Карлстон покачнулся вперед, проверяя силу хватки. «Хорошо!» Леди Хелен. Девушка сделала шаг вперед. Осталось только коснуться графа. У нее ёкнуло сердце. Ну же, приказал Лорд Карлстон. Куинн крепче сжал его запястье. Хелен поднесла пальцы к щеке лорда Карлстона. Его темные глаза следили за ее движениями. У Хелен першила в горле от несказанных слов. Граф повернул голову и прижал губы к ладони девушки. Хелен расслышала тихий шепот. «Амор и мио. Любовь моя». Эти два слова поразили ее, словно молнии Девушка подняла взгляд и увидела, как тоска в глазах лорда Карлстона сменяется жестоким безумием. Хелен всхлипнула и сжала руку в кулак. Хелен бросилась к дверям салона и покрутила ручку, но ободранные в кровь ладони соскользнули с нее. заперто. Куин их закрыл хелен повернула ключ дорожа от волнения снова повернула чёртову ручку и вырвалась на лестничный пролет ей хотелось скорее сбежать от содеянного леди хелен у верхней ступеньки стоял мистер хаммонд но хелен еле могла его разглядеть сквозь слезы она попыталась шагнуть к нему но ноги ее подвели если бы мистер хаммонд не подхватил девушку вовремя она бы рухнула на пол господи у вас лопнула кожа на пальцах пробормотал мистер Хаммонд, прижимая Хелен к груди. Он взглянул на вход в салон и обмер. «Боже мой!» «Я била и била!» — выдохнула Хелен. воин еле его удержал, его глаза, они...» Хелен покачала головой. «Граф сказал, что любит меня, а я его ударила, и не раз Хаммонд. Сколько боли я ему причинила! Я не могу стать воином, не могу сделать то, чего от меня ждут!» «Леди Хелен!» Мистер Хаммонд поймал ее за подбородок и посмотрел прямо в глаза. Как он мог на нее смотреть? Она чудовище! «Хватит! У вас не было выбора!» «Он сказал мне, амор и мио!» «Да?» — мистер Хаммонд натянуто улыбнулся. «Что ж, меня это не удивляет. Ваши судьбы связаны, и это очевидно. Не терзайтесь. Его сиятельство понимает, что вы стараетесь ему помочь». Он помог Хелен выпрямиться и удержать равновесие. «А помочь ему можете только вы». Хелен отрывисто вдохнула. «И потом еще раз. Мистер Хаммонд прав. У нее есть возможность помочь его светлости, забрать у Лоури дневник». Девушка закрыла глаза ладонями, сились вызвать в памяти окровавленное, избитое лицо лорда Карлстона. Пальцы все еще ныли от жестоких ударов. «Мистер Стокс мне рассказал, что мистер Пайк отправил гонца к лорду Сидмуту за разрешением убить графа», — проговорила Хелен, опуская руки. В глазах мистера Хаммонда мелькнул страх. «Какое-то время уйдет на принятие решения, но в целом у нас осталось не больше пяти дней. Скорее всего, гонец вернется в субботу. В пятницу я проведу ритуал связывания с Лоури и получу дневник. Господи, лишь бы успеть», — подумала про себя Хелен, а вслух продолжила. «Если план сорвется, будьте готовы вывести лорда Карлстона из Англии. Добровольно он не поедет, я уже спрашивала. Придется его заставить». Мистер Хаммонд кивнул и внимательно посмотрел на Хелен. «Мистер Пайк не разрешит вам передать Дантрегу те страницы, о которых он просит. Скорее всего, так оно и есть. Хелен уже пробовала идти на компромисс, умолять, но мистер Пайк не заинтересован в том, чтобы лорд Карлстон поправился». «Знаю», — ответила Хелен, — «я сама их возьму». «Представляете, что он с вами сделает? С нами?» «Мне это уже не важно. А вам?» Мистер Хаммонд вскинул подбородок. «Нет. Пусть идет к черту со своими угрозами. Я сейчас уеду с герцогом. Не упоминайте никому о Лоуре. Это наш последний шанс, мистер Хаммонд. Все должно пройти гладко. Понимаю». Мистер Хаммонд положил руку девушке на плечо, и Хелен чуть не расплакалась снова от щемящего сердца доверия, мелькнувшего в глазах мужчины. «Удачи!» Салон в экипаже герцога был обит бледно-голубым шелком и украшен гербом, вышитым на спинках сидений. Хелен посмотрела на темную полосу крови на геральдическом льве и поморщилась простите ваша милость я испортила сиденье сказала она накрывая раненую руку другой стоило ей распрямить пальцы кровь начинала сочиться не забивайте себе этим голову успокоил девушку сельборн он постучал серебряным набалдашником трости по голубой шелковой стене перед ними экипаж немедленно тронулся с места хелен оглянулась на особняк в окне маленькой столовой она заметила лицо дерби с красными опухшими глазами. Хелен всхлипнула, и герцог нежно взял ее за руку. «Вам больно?» — спросил он, разглядывая лопнувшую кожу на костяшках пальцев. «Вы не обязаны терпеть боль». «Через день-другой ранки затянутся», — ответила Хелен, имея в виду лишь царапины на пальцах, но никак не душевные раны. «Спасибо вам за...» — она махнула левой рукой на экипаж. Все. «Думаю, вы понимаете, что ради вас я готов и на большее». Хелен отняла руку и улыбнулась. Улыбка получилась натянутой, но полной благодарности. Герцог выглянул в окно и принялся отбивать пальцем размеренный ритм по набалдашнику трости. Затем он отвернулся от окна, и лицо его посерьезнело. «Прошу меня извинить, что снова поднимаю эту тему, моя дорогая. Вероятно, сейчас она не к месту». Но я обязан сообщить, что мои чувства к вам никак не изменились. Я не намерен отзывать свое предложение. Тем более сейчас, когда я узнал всю правду. Наш брак вам поможет, Хелен. Вы получите защиту и высокий статус. Возможно, я даже смогу претендовать на роль вашего терина. Тогда мне будет намного легче о вас заботиться. Мало того, вы наладите отношения со своей семьей. Ваших дядю, тетю и брата. Обрадует наша свадьба. Ваша милость, прошу, не сейчас. Хелен не сомневалась, что Сельбурн желает ей только самого лучшего, но в данный момент ей было не до предложений руки и сердца. Понимаю, время неподходящее, простите. Я всего лишь за вас беспокоюсь. Обсудим этот вопрос, когда вы будете готовы. Хелен отодвинула занавеску и посмотрела на темные облака, затянувшие синее небо. Кабинки для переодевания убрали подальше от кромки воды, и они стояли в ряд на пляже. Без пони, без слуг. Должно быть, ожидался шторм. «Мы уже далеко отъехали», — заметил герцог и сочувственно улыбнулся. «Вот увидите, как хорошо вы устроитесь у меня дома. Там вы получите все, что пожелаете. Там вы будете в безопасности». «В безопасности?» Хелен улыбнулась в ответ. «Милый Сельбурн». Как же он заблуждается.